Нева. Началось долгое томительное ожидание. Отсутствие Невы тревожило Крузенштерна с каждым днем все больше. Всякое новое судно, появлявшееся на горизонте, команда «Надежды» принимала за Неву. «Глядите, вон она!» – кричал кто-нибудь из матросов. «Я узнаю ее по мачтам!» Но судно подходило ближе, и все видели на нем английский или португальский флаг. Большинство офицеров переселилось в город. Один английский купец разрешил им жить в своем доме. Но высаживать на берег матросов португальцы запретили, и матросы были заперты на корабле, как в тюрьме. Нева прибыла в Макао только 3 декабря. Радость охватила моряков надежды. По правде говоря, они не надеялись больше увидеть Неву и были уверены, что она погибла. Едва Нева бросила якорь, как Крузенштерн приказал спустить шлюпку. На всех веслах помчалась она к Неве. Капитан Лисянский вышел ему навстречу. «Ну как?» — закричал Крузенштерн, подымаясь по трапу. «Все благополучно, Иван Федорович!» — отвечал Лисянский. «Все благополучно!» Капитаны обнялись. Они заперлись в каюте и долго рассказывали друг другу все, что произошло с ними в разлуке. «А меха вы привезли?» — спросил Крузенштерн. «Трюмы Невы доверху полны мехами», — ответил Лисянский. «Да, вся Нева была полна лисьих и собольих шкурок», Но продать этот драгоценный груз без больших хлопот было невозможно, и Крузенштерн принялся за хлопоты».